а лучше поговорим о вашем. Вы сами сказали, что понятие нравственности зависит от темперамента, обстоятельств, среды. Она молча кусала губы. — Будьте добры отвечать. Она наклонила голову. — Да, прекрасно. Он замолчал, перебирая бумаги.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 Вот бы стать величиной Салису в Стране Чудес! Взять их всех в руки и стасовать, как колоду карта, то застыли и наслаждаются! Негодяй кончил возиться с бумагами, и она опять подвинулась к перилам. Мисс Феррер, милорд задал вам вопрос, на который вы не могли ответить. Я задам вам его в несколько упрощенной форме. «Независимо от того, нравственно это или нет...» Она увидела, как Майкл поднес руку к губам. «Была ли у вас фактически связь с кем-нибудь?» И по тону его голоса, по выражению его лица, она поняла, что он знает. Теперь кругом было пусто. Опереться не на что. «Десять...» 20-30 секунд. Судья, присяжный, это старая лисица, Руку прячет под мантией, не смотрит на нее. Почему она не может бросить негодующий «нет»? Которая столько раз репетировала. А если он докажет? Грозил же он доказать, что она в долгах.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 Благодарю вас, мисс Феррер. Сколько сарказма в тоне. Негодяй сел. Марджори Феррер стояла с вызывающим видом, чувствуя, что почва ускользнула у нее из-под ног. Ну, теперь что? Ее адвокат сделал ей знак.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 С ней говорил мистер Сэтл Уайт.